Захотелось есть, и Рустам даже обрадовался, хоть чем-то от мрачных мыслей можно отвлечься. Разжившись у полусонного продника чаем, Рустам полез в сумку с дорожными припасами, стараясь не особо шуршать в тишине уснувшего купе. Достал мясистый розовый помидор, с удовольствием разломил его пополам, хоть и не видно в темноте, Но Рустам знал, какой он сахарный, словно подернутый морозным инеем на изломе. Замечательный сорт, юсуповский. Еще вчера на грядке красовался, задорно светился пунцовым фонарем из темной листвы. А самсу мама только утром испекла. Остыла уже самса, но все равно ничего на свете вкуснее нет. Домашнее На зубах тихонько хрустнул маленький уголек, прилипший к самсе в печке-тандыре. Но и даже это ностальгически умилило Рустама. В настоящем тандыре самсу пекли на живом огне. Эх, сколько же прекрасного он просто не замечал раньше. Да чего же замечательно пахнет земля, когда копаешься с отцом в огороде. А какой восхитительный запах висит в воздухе, когда сестренка щедро брызгает водой подметенный двор. А как дивно начинают петь птицы, когда встречаешь солнце на реке с удочкой, как славно шумит утренний ветерок в камыше. Черт, да почему же тогда дома этих мыслей не возникало? Даже наоборот, сидишь себе на рыбалке с удочкой, А сам уже как-то машинально отмечаешь про себя, что бережок этот на редкость удобная площадка для высадки группы с вертолета. А на том вот склоне самое место было бы для засады. А если у той развилки троп засесть с гранатометом, то можно даже в одиночку хоть танковый полк не пропустить. Ну, как положено, еще надо будет только пару запасных позиций подготовить. «Ну вот что за скотина такая, человек?» «Все ему не так, и все ему не эдак». В училище по дому он скучал, а к концу отпуска уже и по ребятам соскучился. И от вольной жизни как-то даже подустал, даже по утрам к бегать начал. Вот додумался, идиот, будто в училище не набегается». Рустам тихонько свернул газету с огрызком и пошел в тамбур выбросить. В тамбуре гулял ночной ветерок. Проводник открыл вагонную дверь и, присев на корточки, задумчиво курил, глядя долгим взглядом в ночную степь. Чего не спишь, парень? мельком глянул он на Рустама. Не хочется, вздохнул Рустам. Дом вот, вспоминаю. Э-э-э, всегда так. — кивнул проводник. — Я вот тоже, пока в рейсе по дому скучаю. Домой приехал, в рейс тянет. И Рустаму стало чуть легче. Они согласно помолчали, глядя на летящую сквозь ночь бескрайный океан пустыни. Внезапно, где-то вдали, степь озарилась дымной вспышкой. В этой вспышке родилась ослепительная звезда — и пошла, пошла ввысь прямо к звездам, висевшим мерцающими гроздями над серыми песками. Тюра там скоро будем, зевнул проводник. Вон байконор уже рядом. Рустам вернулся в купе и скользнул под простыню. Поморщившись, вздохнул почти казарменный запах казенной наволочки. Эх, шайтан меня укуси, ну что же я за человек такой нескладный? Почему не могу жить ясно и спокойно, как все нормальные люди? Взрослеть надо поскорее, вот что. Может, пройдет? Не прошло, и уже лет двадцать спустя, в мутное время, называемое постперестроечным, Сидел подполковник Садыков с верным другом Маргусом Ауриншем в штабе бригады глубокой ночью в компании с бутылкой водки под распотрошенный поег изъятый из тревожного чемодана. Слушая Рустам!» — осторожно пытался втолковать ему Маргус, тоже подполковник, начальник штаба бригады. Ну, подумай ты еще, а, зачем тебе увольняться? Ведь сорока лет еще нет, да и ордена академия, все при тебе, только и служить. Эх, Марик, ну что ты в самом деле не видишь, что за время на дворе? Да не, я понимаю, жилья нет, зарплату четвертый месяц не платят, кого хож достанет. Но ведь не вечно же такое будет. Кончится этот бардак, а рано или поздно. Да не в том дело, мари нам что, голодать впервой? Ненужность угнетает, понимаешь? Я еще плесну. Давай, будем. Кивнули, глотнули, хрустнули каменными галетами. Вот приезжает начальство». И смотришь на них. Такое впечатление, что у них одна забота. Как бы поскорее от нас избавиться. Не так скажешь? Да ладно, Рустик. Ну, дуракени, ты на них тьфу. Не им же служим, верно? Ну, а кому? Родине? Государству? А государство взяло? Да меня просто так эмигрантом сделало. И меня не спросило. И ведь никуда уезжать не пришлось. Сама страна из-под меня куда-то укатила. Скоро надо будет в посольство обращаться, чтобы к деду на могилу съездить. Не дурдом? А самое главное, что сами мы в этом и виноваты. А в чем это мы виноваты? А вспомни, когда объявили, что союза больше нет, хоть кто-нибудь из нас дернулся, хоть кто-то сказал, ребята... Мы же присягу давали. Я всегда готов выступить на защиту моей родины, Союза Советских Социалистических Республик. А Союз-то уничтожают? Какое там? Кое-кто даже обрадовался. А, перестанем москалей кормить. Как заживем-то гарно. Ты не совсем точно цитируешь присягу. Там говорится, я всегда готов... По приказу моего командования выступите на защиту. Приказа-то не было. Знаешь что, Марик, учили нас, конечно, хорошо, но одной вещи все-таки не научили. Какой вещи? Задавать себе простые вопросы. Если не я, то кто? Если не здесь, то где? Если не сейчас, то когда? Наверное, офицеру вообще думать не следует, а то совсем неудобные мысли в голову приходят. Например, ну понимаешь, мне сорок лет уже скоро будет. Правильно ты сказал. А что я на этом свете толкового сделал? Зачем я вообще в этот мир пришел? Затем, чтобы от генерала за непобеленный бордюр и пистона грыбать? «Большое спасибо!» «Не, ну это ты зря так, Рустик! Хочешь сказать, что ничего в этой жизни ценного не совершил? А сколько ты караванов в Афгане завалил? Ведь сколько жизней спас, считай! А в этих карабахах-барабахах сколько погромов прекратил? Я же помню, как ты со своим отрядом тогда мотался. Ну вот подумай!» А вдруг кто-то из тех детей, что ты тогда спас, великим ученым станет? Или там инженером откроет что-нибудь такое, что полный атас? Эх, великими бандитами они будут. Если с такого возраста в человеке ненависть заложить, что хорошего из него выйдет? Всякое бывает. Гагарин вон детство в оккупации провел. «Ну, пусть он военным стал, но это же не главное. Ведь не просто военным он стать хотел, а летчиком, да таким, чтобы летать, выше всех, понимаешь? Летать он хотел, а не бомбить». «Ну, хорошо, если так, уже легче, но все равно ведь, ясно, уйди сейчас, а не только вздохнуть с облегчением. одной проблемой меньше, кому зарплату платить». А не опыт мой, не я сам им и нафиг не нужен. Решил я, Марик. Буду нужен, сами придут и попросят. А пока что они одним озабочены, как бы нас сократить поскорее. И чего я цепляться буду? Ну, не таракан же я, в самом деле, в щель зашхирится. А не заметят, пересижу мутное время. Ну что, еще по одной... «Наливай!» Это будет еще не скоро, через долгих двадцать лет, пролетевших так быстро. А пока юный Рустам Садыков, закинув руки за голову, лежал на жесткой вагонной полке, прислушиваясь к стуку колес под вагоном, и безуспешно пытался уснуть, чего раньше с ним никогда не случалось».